Флаухер прикинулся, будто не понимает вопроса. Попытался перевести разговор на другое. Видимо, Гартль не сдавался, Кленк. Оттягивая пальцем воротничок, Флаухер выдавил из себя, что нет. По его впечатлению, это Шмидт. Кленк расхохотался. Хохотал, хотя от хохота сотрясались его внутренности и усиливалась боль. Хохотал долго. «Выходит, Гартлю все-таки не удалось вылезти вперед!» Сбитый с толку, но по-прежнему благочестиво кроткий флаухер, пробормотал, что не следовало бы коллеге Кленку так безбожно смеяться. Судьба шлет нам испытания, дабы человек подумал о своей душе и раскаялся. Во всяком случае, такие чувства волновали его, когда дважды в жизни он долго и тяжко болел». Сперва Кленк не прерывал Флаухера, но когда тот в третий раз упомянул о смирении, сказал негромко, но отчетливо. Знаете что, Флаухер? Вы довольно скоро станете премьер-министром и будете тогда лизать мне задницу. Затем повернулся лицом к стене, так что министру просвещения и вероисповеданий ничего не осталось, как удалиться в сопровождении такси, Вальдман, покачивая головой и сокрушаясь при виде такой гордыни и приверженности к низменным удовольствиям. Глава 21. Господин Гесрейтер ужинает в Берлине. Господин Гесрейтер с наслаждением вдохнул воздух Мюнхенского центрального вокзала. Право, даже дым и копоть пахли здесь лучше, чем Во всем остальном мире. Сдав вещи на хранение, он вышел на площадь. Трость с набалдашником из слоновой кости звонко и весело застучала по мостовой. Он был в пальто. Другое, не уместившееся в чемодан, перекинул через руку. Господин Гесрейтер не стал вызывать на вокзал своего шофера с машиной. Ему казалось забавнее вернуться домой вот так, в ярко-голубом вагоне городского трамвая. Он полной грудью дышал воздухом баварского плоскогорья, одобрительно смотрел на круглоголовых мюнхенцев, одобрительно прислушивался к характерному диалекту кондуктора. Нарочно слегка толкнул соседа, только чтобы сказать «Извиняйте, господин хороший». Дома господин Гесрейтер обошел все свои уютные, тесно заставленные мебелью комнаты, Такую мебель люди заказывали себе лет сто назад, когда царил так называемый стиль Бидермейр. Столы были загромождены всякой чепухой, гротескными масками, уродцами. Были там и модели кораблей, и заспиртованный эмбрион, и череп крокодила, и марионетки из старинного кукольного театра, и давно вышедшие из употребления музыкальные инструменты, и даже орудия пыток. Стены были впритык увешаны картинами невзыскательного вкуса, гравюрами в прадовских черных и коричневых рамах. Висели они и в отхожем месте, в купе с эоловой арфой, которая нежным звоном оповещала о приходе и уходе посетителя. Повсюду глаз натыкался на изделия мюнхенской старины, на густо затканные золотом женские головные уборы столетней давности, на модели зданий, в том числе и большую модель собора, чьи недостроенные башни были наспех завершены куполами. Того самого собора, что составлял как бы особую примету города Мюнхена. Строги и изысканы были только комнаты, отведенные под книги и ценные картины. Итак, господин Гесрейтер обходил дозором свой обожаемый дом, касался дверей, всего, что подвертывалось под руку, освещал картины то под одним углом, то под другим, садился то в одно, то в другое уютное кресло, наслаждаясь их удобством. Облачился в просторный фиолетового цвета халат, поглядел на себя в зеркало, на свое пухлое лицо, уже не украшенное бачками, на маленький чувственный рот. Он потянулся, сладко, с удовольствием зевнул, подвигал руками. «Какое блаженство вернуться к себе в свой собственный дом!» Снова увидеть собственной картиной мебель, войти в местечко с эоловой арфой, ничто на свете не сравнится с радостью возвращения домой, слияния со своим отрадным, благодатным прошлым.